За стойкой гардероба обосновался представительный старик с выправкой отставного кавалергарда и таким благородным лицом, что можно было не сомневаться. За ним наверняка числилось как минимум мошенничество в особо крупных размерах. Впрочем, Старыгин этим не интересовался. В данную минуту он хотел есть. В залив, вправду было тепло, чисто и уютно. Играла тихая спокойная музыка, горел приглушенный свет. Старогин выбрал столик в глубине зала и удобно раскинулся на мягком диванчике. Рядом, тут же, неслышно возник официант и положил перед ним раскрытое меню. «О, какой выбор!» — Старыгин приятно удивился и зашуршал страницами. «Не ожидал! Значит, я возьму суп...» «Соляночку рекомендую», — доверительно сообщил официант, наклонившись к понимающему клиенту. «А на второе карданблю или свинину гриль под голландским соусом с зеленью и каперсами. Форель, опять же, хороша сегодня для дамы». «Я подумаю», — процедила Агрипина, «Ей не понравилась приторная угодливость официанта». «Долго не думайте, а то я с голоду умру прямо у вас на глазах», — предупредил Старыгин. «Не умрете?» «Человек может 14 дней жить без еды, главное, чтобы вода была», — буркнула Агрипина. «Это вы как врач говорите», — нахмурился Старыгин. «Угу. И еще предупреждаю, что вредно есть столько плотной и калорийной пищи». «Угу. Гамбургер с жареной картошкой, конечно, намного полезнее», — ехидно пробормотал Старыгин. «Вы меня своей котлетой еще в автобусе достали». Впервые Агрипина не нашлась, что ответить. Вообще-то, ей всегда было абсолютно все равно, что есть. Еда для человека — естественная потребность, так что нечего устраивать из приема пищи целый аттракцион. Поела быстро, утолила голод и приступила к более полезным занятиям. Но тут этот ехидный реставратор оказался прав. Если уж критикуешь других за неправильное питание, то сама тоже должна быть на высоте. Агрепина снова рассердилась. «Ладно уж» примирительно сказал Старыгин, солянку брать не буду. Возьму салат овощной и свинину, а вы, как поборница здорового образа жизни, можете съесть форель. Пирожки с грибами очень советую снова, зашептал ему на ухо неслышно возникший официант. Непременно попробуйте, не пожалеете. Высший класс. Уговорили, улыбнулся Старыгин, ну и кофейку потом. Насчет десерта подумаем, верно, дорогая? А Гриппина лишь скрипнула зубами. Еду принесли быстро. Официант очень ловко расставил тарелки и удалился. Вина решили не пить. Старыгин не терял надежды откопать из-под снега свою машину. Агриппина аккуратно брала с тарелки кусочки рыбы и смотрела на своего визави. Он ел вроде бы не глядя, ловко управляясь с приборами, развлекая ее ненавязчивым разговором. При этом речь его была четкой и внятной. Он не чавкал и не разбрасывал вокруг себя крошки. Против воли Агрипина вспомнила, как ел ее отчим, мрачно глядя перед собой, мерно черпая ложкой суп. Он вообще из всех кушаний предпочитал суп, густой, наваристый, обязательно с перловой крупой, чтоб сытнее. Большой мешок стоял у них в сарае, из него же добавляли в еду поросенку. Агрипина ненавидела эту разварившуюся перловку, суп от нее становился клейким и мутным. Кроме перловки в магазине покупали только хлеб, соль и подсолнечное масло, да еще дешевые карамельки в липких пачкающихся красных бумажках. Они оставляли несмываемый след на пальцах и на вытертой клетчатой клеенке, которой был покрыт стол. Клеенка служила недолго, потому что братья Агрипины резали ее ножом и протыкали вилками, так что однажды отчим запретил вообще подавать вилки к столу. Так и ели все ложкой, и суп, и картошку. Картошки высаживали огромное поле, и все лето Агриппина с мамой проводили за ее окучиванием и прополкой. А еще в огороде росли необозримые грядки моркови, свеклы, лука и огурцов. Овощи продавали на базаре, как и домашнюю ветчину. Из-за картошки все и случилось. «Продавали ее всегда весной, так можно дороже взять», — говорил отчим. И всю зиму Агрипина с мамой спускались в холодный погреб и перебирали картошку, отрывая глазки. В субботу по распутице двинулись в город. Отчим купил машину-развалюху, она еле тянула. Он жалел денег на ремонт. агрипину оставили дома с братьями. Отчим сидел за рулем, мама выталкивала машину из каждой лужи, из каждой колдобины. И в один ужасный момент просто упала без сил. Она... Жадно хватало воздух открытым ртом, пытаясь расстегнуть пальто, а отчим кричал ей из машины, чтобы поторапливалось, а то они опоздают. Когда он, наконец, выбрался из машины, мама уже умирала. И в больнице бы не спасли, да и как ее туда было довести? Когда Агриппина представляла, как отчим стоял и тупо смотрел, как умирает ее мать, ей хотелось повеситься. Полгода тянулись, как десять лет, а потом... Когда ей исполнилось восемнадцать, Агриппина сбежала из отчего дома, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Ну, «Что вы смотрите на меня так мрачно?» — прервал ее безрадостные мысли Дмитрий Алексеевич. «Я успел надоесть вам своей бесконечной болтовней?» Она улыбнулась ему немного рассеянно, не успев натянуть на лицо обычную маску безразличия и уверенности в себе. Оттого лицо ее изменилось... Взгляд стал мягче, исчезла упрямая морщинка возле рта. Такой она понравилась Старыгину гораздо больше, если бы еще причесалась и подкрасилась. — Пирожок не хотите попробовать? — спросил он, устыдившись своего злопыхательства. — Очень вкусно. — Спасибо, я сыта, — она отвела глаза. — И кофе не буду. И снова взгляд стал жесткий. И снова перед Старыгиным сидела суровая мрачная женщина с резкими угловатыми движениями. Она демонстративно взглянула на часы и кивнула появившемуся в обозримом пространстве официанту. «Я сам заплачу», — грозно прошипел Старыгин, правильно угадав ее намерение. «Оставьте, наконец, в покое свою независимость. Никто на нее не покушается, иначе рассоримся навеки». Она хотела сказать, что ни капельки этого не боится, но поняла по его глазам, что он и вправду очень обидится, если она начнет препирательство при официанте, и покорилась. «Как вам понравилась наша кухня?» — спросил официант с явным ожиданием комплимента. «Замечательная», — одобрил Старыгин. «Особенно пирожки с грибами просто тают во рту». «Да», — официант засиял. «Пирожки сегодня Виктории Сергеевне особенно удались». «Виктория Сергеевне машинально переспросил Старыгин. «А кто такая Виктория Сергеевна?» «Как?» «Вы не знаете Викторию Сергеевну?» Официант взглянул на Старыгина с удивлением, граничащим с ужасом. «Виктория Сергеевна, хозяйка нашего ресторана и в то же время шеф-повар, все блюда у нас готовятся исключительно по ее рецептам и под ее чутким руководством, а пирожки с грибами она печет сама, никому не доверяет такой важный процесс. Да вот Жанна. И он глазами показал на арку, соединяющую зал ресторана с кухней. В этой арке стояла невысокая полноватая женщина средних лет в белом переднике с круглым миловидным лицом и ямочкой на подбородке. Женщина оглядывала зал с выражением озабоченным и приветливым, какое бывает у гостеприимной хозяйки, когда обед приготовлен и подан на стол, гости рассажены, и она последний раз проверяет, не забыла ли что-нибудь. Есть ли на столе соль и специи, разложены ли салфетки и всем ли гостям удобно на своих местах. «Ну, вы же знаете, как называется наш ресторан», — продолжал распинаться официант. «Домашняя кухня?» – машинально отозвался Старыгин, мысли которого были заняты совсем другим. «Домашняя кухня, а дальше?» И официант в качестве подсказки пододвинул Старыгину меню. Дмитрий Алексеевич, чтобы не припираться, заглянул в меню. На каждой странице было красивыми разноцветными буквами крупно напечатано «Домашняя кухня». А чуть ниже и чуть мельче продолжение. «Домашняя кухня Виктории Сергеевны», – прочитал Старыгин – и вдруг уставился на Агрипину, как будто увидел за ее спиной ухмыляющееся привидение. «Что с вами? Гипертонический Крис?» — осведомилась Тасуха. «Я вам говорила, что в вашем возрасте не стоит налегать на жирную калорийную пищу». Она сердилась за то, что позволила себя уговорить пойти с ним в ресторан. Теперь он будет ждать от нее ответного приглашения или, как там положено, Еще чего доброго начнет за ней ухаживать, цветы дарить, приглашать в театр. Она представила, как Старыгин ждет ее возле театра с букетом цветов. Картина ей неожиданно понравилась, отчего Агрипина еще больше рассердилась. Ведь, кажется, решила уже все про себя, никаких мужчин, от них одни неприятности. Упорядочила свою жизнь, разложила все по полочкам. Главная работа и еще заработать денег на собственное отдельное жилье. «Да нет, со мной все в порядке», — ответил Дмитрий Алексеевич взволнованно, не обратив внимания на ее шпильку. «Но я, кажется, все понял». «Рада за вас», — фыркнула Агрипина. «Может быть, мы уже пойдем? У меня завтра сложная операция». «Да, да, мы сейчас пойдем», — Старыгин повернулся к официанту и добавил к счету неожиданно щедрое чаевые. Поднявшись из-за стола, он придержал Агрипину за локоть и прошептал ей на ухо «Это здесь». «Что вы шепчетесь, как первоклассница на уроке? Когда вы, наконец, повзрослеете?» А Гриппина взглянула на него раздраженно и двинулась к выходу. «Ну не кричать же на весь ресторан!» — прошипел Старыгин ей в спину. «Мы нашли! Мы совершенно случайно нашли то, что нужно! Оказалось, в нужное время в нужном месте, то есть насчет времени я не уверен, а вот место как раз нужное!» «Да что вы такое нашли?» Агриппина покосилась на него недовольно, однако зараженная его волнением замедлила шаг. «Домашняя кухня Виктории Сергеевны — это же именно то, что мы искали до КВС!» «Опять вы за свое!» — воскликнула Агриппина так, что на нее начали оборачиваться. «Ну все, я вас больше не слушаю. Мне хватило этого вашего дома инвалидов сцены. Никогда раньше меня не обзывали мошенницей и аферисткой. Все, мы расходимся и занимаемся своими собственными делами. Не знаю, как у вас, а у меня дел не в проворот». «Вы можете меня не слушать, но хотя бы взгляните на это». И Дмитрий Алексеевич протянул ей номерок из ресторанного гардероба. А Гриппина невольно взглянула на номерок. Он действительно был, как две капли воды, похож на тот, который она привезла из Сталина. Такой же пластмассовый кругляшок, те же самые четыре буквы. И, правда, похож. Вынуждена она была согласиться. Но в том инвалидном доме тоже похожие номерки. «А вот мы сейчас проверим», — прошептал Старыгин, подходя к гардеробу. Он протянул представительному гардеробщику обычные номерки — Тот принес пальто Старыгина и куртку Агрипины. Они оделись, и тогда Дмитрий Алексеевич, настороженно оглянувшись по сторонам, протянул третий номерок. Гардеробщик пристально взглянул на Старыгина, пожевал губами и проговорил едва слышно, что так долго. «Вы за ним еще когда должны были прийти?» Старыгин ничего не ответил, чтобы не ляпнуть лишнего, да и гардеробщик не ждал ответа. Отвернувшись... Он согнулся в три погибели и достал откуда-то из вешалки, пластиковый пакет с логотипом сети гастрономов. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет посторонних, он передал пакет Старыгину. «И передайте ему, чтобы больше ко мне никого не присылал», добавил он под конец, «мне неприятности не нужны». «Непременно, — передам, — отозвался Дмитрий Алексеевич, выходя из ресторана. «Ну и что же там такое?» — проговорила Агрипина, подхватив Старыгина под локоть. Она не смогла скрыть любопытство. «Ну, сейчас подождите немножко, не можем же мы открывать это на улице. Кто его знает, что там внутри?» Старыгин понял, что ей все же свойственно хотя бы одно чисто женское качество – любопытство. А значит, агрипина вовсе не тот холодный и бесполый профессионал, каким изо всех сил пытается казаться. «Ну, хоть заглянуть-то можно, интересно же все-таки!» Она придержала его и заглянула в пакет. Однако внутри оказался аккуратно запакованный сверток из желтоватой оберточной бумаги. Автомобиль Старыгина по-прежнему опасливо выглядывал из сугроба. Сегодня он явно не мог служить транспортным средством. «Поедем ко мне домой», — предложил Старыгин. «Это не так уж далеко, времени много не потратим». На этот раз Агрипина не стала спорить. Видимо, ей очень хотелось узнать, что находится в загадочном пакете. Всю дорогу она то и дело косилась на ношу Старыгина, и на лице ее отражалась интенсивная работа мысли. Она гадала, что же такое передал им гардеробщик. Через четверть часа они уже открывали дверь Старыгинской квартиры. Василий, как обычно, встретил их в дверях. Приведя Агриппина он попятился, фыркнул, чихнул и быстро ретировался на кухню. Эта женщина вызывала у него сложную гамму чувств – от обычного неодобрения до опасливого уважения. Василий знал, что после того, как он вцепился ей в ногу, Агриппина будет на чеку и второй атаки никогда не допустит. Никаких других женщин Василий не боялся. Что они могут сделать лично ему? Царапаться, как известно, дамы не умеют. То есть они-то думают, что умеют, но справиться с опытным, уважающим себя котом никогда и пытаться не станут – «Да пока она повернется, кот уже колготки раздерет сверху донизу или руку от ладони до локтя. Но с этой женщиной было все гораздо сложнее. Это за себя постоять сумеет. Ее так просто не одолеешь, может и за уши отодрать, и за хвост дернуть. Конечно, после такого хозяин немедленно выгонит ее из дому, но вытерпеть такое унижение коту будет непросто». Поэтому Василий решил не нарываться на грубость и на всякий случай держаться от Агрипины подальше. Дмитрий Алексеевич не бросился следом за котом, чтобы задобрить его чем-нибудь вкусным. У него имелось более срочное дело, да и Агрипина дрожала от нетерпения. «Ну, давайте же скорее посмотрим, что там», — проговорила она, вырывая из рук Старыгина загадочный пакет. Они прошли в комнату, положили пакет на стол. Дмитрий Алексеевич вооружился ножницами — И вдруг в самый последний момент застыл в растерянности. А вдруг там внутри взрывное устройство, которое сработает, когда мы его откроем. А вдруг сейчас начнется землетрясение, передразнила его Агрипина, Открывайте, невозможный вы человек. Стал бы гардеробщик у себя взрывное устройство хранить. Сами же говорили, что он прожженный тип, такого не проведешь. Старыгин разрезал бечевку и развернул оберточную бумагу. Внутри оказалась картонная коробка размером с толстую книгу. Агрипина оттолкнула замешкавшегося Старыгина и торопливо открыла коробку. Во всяком случае, взрыва не произошло. Агрипина удивленно уставилась на содержимое коробки. В ней лежала блестящая зубчатая колесико, изящная позолоченная коробочка с красивым узором на крышке, золотой крестик и старинный медный циркуль. «И это все?» — разочарованно протянула Агрипина, «А я-то грешным делом думала...» «А вы думали, что там золотые и бриллианты», — как говорил герой известной комедии, — передразнил ее Старыгин. «Ну, судя по тому, как тот человек в Таллине беспокоился об этом номерке, судя по тому, как хитро была обставлена передача пакета, я думала, что там действительно хранится что-то ценное». Обычно в детективных фильмах так передают драгоценности или секретные документы, или на худой конец наркотики. Ага, подумал Старегин с интересом, посмотрев на Агрипину. Значит, она все же смотрит детективные фильмы, а с виду такая сухая и деловая, как будто у нее нет никаких интересов, кроме работы. И на ночь читает только свои медицинские монографии, а не детективы, как все люди. Вслух, однако, он сказал совершенно другое. «Наркотики нас с вами, я надеюсь, не интересуют. Бриллианты — это, конечно, интереснее, но с ними тоже возникли бы проблемы. Но в одном вы, несомненно, правы. Если вокруг этого пакета наворочено столько секретов, значит, и в нем должно быть что-то очень ценное или очень важное». «Ну, не знаю, что в этом такого ценного». Агрипина взяла в руки позолоченную коробочку и повертела ее в руках. Коробочка симпатичная, конечно, но не думаю, что она такая уж дорогая. Она открыла крышку. Внутри оказалась душистая красная помада. По-моему, это румяна. Женщина закрыла коробочку без интереса, взяла зубчатое колесико. А это вообще не знаю, что такое. Какая-то деталь. В комнате неслышно возник кот Василий. Мягким прыжком взлетел на стол, тронул лапой блестящее колесико, Агрипина уронила его. Василий столкнул лапой на пол, спрыгнул и покатил по комнате. Колёсико от шпоры машинально», — подсказал ей Старыгин, отобрал колесико у Василия и положил его обратно в коробку. Кот обиделся и принялся точить когти от дверцу антикварного шкафа. В другое время от хозяина, несомненно, ему влетело бы по первое число. Но сейчас Дмитрий Алексеевич только машинально провормотал. «Василий немедленно прекрати» и даже не оглянулся. Вдруг его брови полезли на лоб. «Как же я сразу не догадался!» «Не догадались, о чем?» – переспросила Агрипина, на всякий случай немного отодвинувшись. «Что, вас опять посетила очередная гениальная идея?» Не обращая внимания на ее саркастическую интонацию, Старыгин взял в руки колесика и торжественно продекламировал. Бокалов звон и бренчанье шпор, малиновый плащ с плеча. Колесика от шпоры машинально подсказал ей Старыгин, отобрал колесико у Василия и положил его обратно в коробку. Кот обиделся и принялся точить когти о дверцу антикварного шкафа.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 Не обращая внимания на ее саркастическую интонацию, Старыгин взял в руки колесико и торжественно продекламировал «Бокалов, звоны, и бренчанье шпор, малиновый плащ с плеча». Затем он отложил колесико, поднял коробочку с румянами и продолжил «Шелка и бархат истлеют в прах. Румяна, какой в них прок?» На лице Агриппины проступило удивление и понимание, — А Старыгин достал из коробки крестик и прочел следующий стих. «Ни ладан церковный тебя не спасет, ни темные лики икон...» И, наконец, указал на циркуль и закончил. «От многих знаний много вреда, всех ждет один конец, и книги тебе не помогут, когда придет за тобой жнец. После короткой паузы он повернулся к Агрепине и взволнованно проговорил. «Румяна и шпоры здесь все прямо соответствует тексту». Крест и циркуль в стихах не упомянуты, но указание несомненное. Крест на священника, циркуль на ученого. То есть эти четыре фрагмента прямо указывают на четырех персонажей пляски смерти. Знатную даму или принцессу, богатого щеголя, ученого-алхимика и монаха. И все эти персонажи, разумеется, с поправкой на наше время, стали жертвами таллинского убийцы то есть тот, кто оставил у гардеробщика коробку с этими четырьмя предметами, хотел сообщить кому-то о четырех фрагментах средневековой картины. «Кто-то кому-то что-то хотел сообщить», — передразнила его Агриппина. «Ничего конкретного, все туманно и расплывчато. Что за дурацкие загадки?» «А вот сообщить-то хотели что-то очень важное», — перебил ее Дмитрий Алексеевич. «Вы же сами рассказывали, как тот раненый парень очень беспокоился о судьбе номерка». «Ну, он был в бреду почти без сознания», — проговорила женщина упрямо. «Мало ли, что люди говорят в таком состоянии. Хотя мне действительно казалось, что для него это важно. И как только я взяла номерок, он успокоился, как будто снял с себя огромную заботу. Вот видите...» — Старыгин взглянул на нее одобрительно. «Меня во всем этом беспокоит один момент. Только один?» — хмыкнула Агрипина. «Меня гораздо больше». Старыгин не обратил внимания на ее язвительный тон и озабоченно продолжил, ведь большая часть этих персонажей отсутствует на талинской пляске. Там нет ни ученого, ни священника, ни молодого щеголя, только принцесса. Ну и что? Думаю, тот неизвестный парень, который спасся благодаря особенностям своей анатомии, не случайно приехал в Таллин. И не случайно именно там совершены три убийства и одно покушение. Именно в находится что-то важное, на что указывают эти четыре предмета в коробке». «И что же это такое?» спросила Агрипина, причем на этот раз в ее голосе не было насмешки. «Пока не знаю», — Старогин развел руками. «Зато знаю, что имеет смысл проверить». Он кинулся к книжной полке и принялся перебирать корешки. «Ну где же она?» — бормотал он озабоченно. «Как какая-то книга нужна, так именно ее и не найти». Вот этот справочник я на прошлой неделе искал по всей квартире, а теперь он нашелся. Ага. И он с победным криком вытащил с верхней полки толстый том в мятой суперобложке. При этом на пол с грохотом упали еще три книги, так что кот Василий, спокойно умывавшийся в мягком кресле, в панике, свалился на пол и рванул из комнаты, прижав уши. Старегин не сделал попытки ни поднять книги, ни вернуть кота, он выложил том на стол. А Взглянула на обложку, но не смогла прочесть название. «Немецкое, что ли?» — спросила она разочарованно. «По-немецки я не понимаю». «Я тоже не очень хорошо владею немецким», — признался Дмитрий Алексеевич. «Но сейчас это и не понадобится. Сейчас нам нужно только взглянуть на одну иллюстрацию». Он торопливо переворачивал глянцевые страницы огромной книги, Агриппина смотрела через его плечо на цветные и черно-белые иллюстрации лица святых и грешников, знатных господ и простолюдинов, благостные, торжественные, перекошенная смертной мукой, искаженное греховными помыслами. «Эта монография посвящена росписям и алтарям средневековых немецких соборов», — пояснил Старыгин, продолжая перелистывать страницы. Многие из них не дожили до нашего времени, уничтожены во время войны, хотя еще больше погибло в XVI веке. В XVI? А почему именно в XVI, поинтересовалась Агриппина? В XVI, после знаменитого выступления Мартина Лютера, в Германии началась реформация. Религиозное движение невероятно разрослось, и уже через 10-15 лет по всей Европе прокатились бунты и войны. Протестанты захватывали и громили церкви, поэтому и погибли очень многие произведения искусства. Вот, например, этот знаменитый фрайбургский алтарь был уничтожен в середине XVI века. «Если он уничтожен так давно, откуда же это изображение?» – спросила Агриппина, взглянув на репродукцию. «Ведь фотографии еще, разумеется, не было». «Разумеется, но, к счастью, примерно за столетие до этих событий в середине XV века Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. Рисунок художника или гравюру стало, возможно, размножить в большом количестве экземпляров, поэтому изображения погибших алтарей, настенных росписей и картин дошли до наших дней. А, вот и то, что я искал!» Старыгин раскрыл книгу на большом, тщательно выполненном цветном развороте. Агриппина увидела репродукцию картины, напоминающей таллинскую пляску смерти, только персонажей на ней фигурировало гораздо больше, не четыре, как в Нигулисте, а больше двадцати. Они были разбиты на несколько отдельных фрагментов, по четыре нарядных танцора на каждом. Здесь, как и в Таллине, были кардинал в красной накидке и римский папа в высокой тиаре, король в парчевом одеянии и император в короне и горностаевой мантии. Была здесь и принцесса в расшитом золотом платье и высоком двурогом головном уборе. Но кроме них здесь присутствовало множество других персонажей. Агриппина увидела монаха в белом плаще с капюшоном, с кружкой для подаяний в руке, рыцаря в блистающих доспехах, знатного господина в роскошном одеянии, с ловчим соколом на руке, купца с набитыми деньгами, кошелем и связкой ключей на поясе, простого дровосека с топором в руке. Кутилу игрока с бутылкой и колодой карт, знатную даму и кухарку, все они танцевали в бесконечном хороводе под руки с ухмыляющимися скелетами. «Всего здесь двадцать персонажа», — проговорил Старыгин, который тоже внимательно разглядывал репродукцию. «И среди них есть наши знакомые». Он показал грипине знатную даму, богатого, щегольски одетого юношу, скромного священника и ученого-алхимика. Очень нужна хорошая лупа, вздохнул Дмитрий Алексеевич. А мою конфисковала таллинская полиция в качестве вещественного доказательства.